Глава 15 Хуба-буба. Как же я соскучился по всем этим божественным, добровольно-принудительным квестам с сомнительными перспективами. «Ты не рад!» – не то спросила, не то утвердительно заявила божество. «Просто у меня возникли серьезные проблемы». «Мелкая возня жалких букашек, недостойное внимания. Меня заботят проблемы иного порядка». Например? «Война богов за сферы влияния, грядущий коллапс вселенной». Может взять и раскрыть этому жабообразному всю правду о масштабах его мирка, который можно уместить в кармане обычных брюк? Да весь коллапс твоей жалкой цифровой вселенной можно уместить в простое «Ой» неуклюжего админа который забыл пароль от облака или уронил системник на ногу. Впрочем, все равно не получится. Диалоговый скин внимательно фильтрует потоки информации между людьми и ботами, заменяя боевой вертолет на огнедышащий дракон и превращая чужеродное «это бухгалтерша с силиконовыми сиськами» опять потеряла мемопластину с данными, В привычное для слуха неписей прекрасная эльфийка из казначейства снова разбила кристалл памяти. «Итак, ты хочешь убить Бога? Тебе кто-то конкретный на лапу наступил? Или просто нужно оружие, чтобы иметь больший вес в этом вашем кругу силы?» «Тебя это не касается!» «Ладно, ладно. Но хотелось бы побольше конкретики. Где его искать? Как он выглядит? Как его зовут?» «Особые приметы, рост, вес, цвет волос, да хотя бы полый раз у скажи!» «Отшельник! Живет на пике отверженных!» Я открыл карту Империи. Разумеется, это был очередной квест в малоизученную жопу мира. А если изученную, так кто в том признается? Хорошо хоть что локации там для уровней всего-то 50+. «То есть у меня есть какие-никакие шансы на выживание?» «Как ты вообще узнал про этого убийцу богов?» «Лягушка наквакала!» «Ох, я бы этой жабе квакальник-то зашил!» «Я пойду с тобой, жрец!» «Чего? Кажется, мои шансы на выживание и успешное завершение квеста только что подросли на несколько порядков». «Это такая шутка?» «Это такая хубаба!» На каменный пол моего убежища с характерным стуком упала грубо вырезанная деревянная миска. «Что еще за хуба-буба?» «Плоть моя от плоти болот!» С этими словами божество выпустило десятисантиметровые когти и вонзило их в свой собственный бок. И даже не поморщившись, вырвало солидный кусок себя, швырнув его на тарелку. «Кровь моя!» «От крови болот!» Наму открыл рот и изверг из себя черную струю не то божественной крови, не то болотной жижи. «И жизнь моя, сила болот!» На ладони болотного бога появился крохотный лягушонок. «Отправляйся в храм и заверши ритуал, жрец!» И огромная жабообразная туша весом примерно в тонну Прыгнула в крохотный бассейн алтаря, войдя в мутную воду совершенно бесшумно и без брызг. Даже кругов не осталось. «Ну и что мы с тобой будем делать?» Спросил я лягушонка, который сидел на полу и деловито чесал затылок задней лапой на манер собаки. Выглядело это одновременно забавно и жутко. «Ква!» — отозвалась сила болот, и, выстрелив длинным тонким языком, ухватила прилетавшую мимо мошку. Получено новое задание. Аватар Нааму. Цель задания. Закончить ритуал создания воплощения болотного бога в любом из храмов Нааму, принеся обильные жертвы. Класс. Божественное. Ну надо же. Прямо какой-то нескончаемый поток божественных милостей и благодати сегодня на меня извергается. Впрочем, заняться все равно нечем. В ближайшие сутки я считаюсь официально погибшим. Да ссориться с покровителем не хочется. Кстати, надо бы предупредить заместителя о моей временной отлучке по смертельным обстоятельствам. «Бес Табару. Привет. Меня убили. Как и положено порядочному неписью я вернусь через двадцать часов. Как там у вас? Табар Бесу. В поте моего мужественного бородатого лица... Трудимся над заказами и благосостоянием веренного мне клана. Ждем вашего возвращения. Но хоть где-то у кого-то все идет по плану. Теперь займемся более насущными делами. без злобному буку. Приветствую тебя, собрат во тьме и болотной жижи. Злобный бук бесу. О, привет! Давно тебя не было видно. без злобному буку. Хочешь помочь в создании божественного воплощения нашего жабаликова владыки? Злобный бук бесу. Конечно. Он еще спрашивает. Бес злобному буку. Тогда с тебя храм и обильные жертвы. С меня все остальное. Злобный бук бесу. Прыгай болотным порталом. Ждем. Я подобрал лягушонка, тарелку с божественными потрохами и жидкостями и сунул все это добро в инвентарь. Интересно, а как сработает на них навык пожирания и какие даст бонусы? С этими мыслями я активировал алтарь, выбрал из списка точек перемещения храм, в котором за главного был злобный бук, и переместился. Славный гоблин встретил меня с распростертыми объятиями. Он был уже 53 уровня и экипирован очень стильно. На нем красовалась жреческая ряса цвета хаки с черными и золотыми узорами. На голове венок из засушенных цветов и ягод, а в руке жрец сжимал посох из хитро прутьев на навершие которому заменяла жабе голова. Живая и пристально рассматривающая меня своими выкоченными глазами. «Привет! Как всегда паршиво выглядишь, бес!» Неуновающий бук приятельски обнял меня и указал посохом вокруг. А мы, как видишь, ремонт затеяли. Внутри храма все было уставлено символическими строительными лесами, а в окне информации горела надпись «Улучшение храма Нааму до седьмого уровня. 45%». Ох, не того Нааму назначил своим первожрецом. Явно не того. Деятельный игрок куда больше сил и времени тратит на возвышение болотного бога, и результат у него отличный. «Идем! Провожу тебя в нашу жертвенную деревню. Там есть все, что нужно для ритуала». Мы вышли из храма и зашагали вдоль берега болота, на берегу которого тот находился. Даром, что храм стоял посреди пустыни. Теперь, когда его хозяином стал Нааму, и местность вокруг начала преображаться. Оазис превратился в болото, а скальные пики, окружающие старый храм, словно каменные шипы стражи стали узкой полоской леса, сомкнувшейся кольцом. Деревня? Ага, мы отыскали ее с ребятами. Кое-что построили, кое-что разрушили, и теперь используем по мере надобности. Деревня оказалась небольшим скоплением палаток, сшитых из цветных лоскутов ткани. Туда-сюда основали закутанные во все черные женщины с кувшинами и корзинами на головах и с детишками за спиной. А у палаток сидели на корточках, Мужчины в тюрбанах. Они деловито прикладывались к пузатым кувшинам или тонким длинным курительным трубкам, снисходительно взирая на все вокруг, словно им открыты все секреты мироздания. В общем, обычные такие кочевники. Правда, ни лошадей, ни верблюдов, никакой другой живности рядом не наблюдается. «Злобный Джан пришел! Злобный Джан пришел!» Босоногие детишки бросились в рассыпную, а женщины засуетились, поднося к нашим ногам корзины с фруктами и лепешками и кувшинами с вином или чаем. «Правишь железной зеленой рукой?» Неодобрительно покачал я головой. «С чего ты взял?» «Джан, значит, уважаемый». «А злобный?» «Уважает за силу и ярость». «Так меня зовут Злобный». «Бук Джан почему-то о ней не выговаривает, поэтому и злобный, игнорируя угощение Мы обошли деревушку кочевников по кругу и остановились возле каменного бассейна, заполненного грязной водой и поросшего тиной, обычного алтаря на Аму. Вот, ритуал можешь проводить тут. И это. А можно посмотреть, а? Если что, то я и помочь могу. Поддержать там кого или прирезать. В смысле, подержать или прирезать? Так ты же сам сказал про жертвоприношение. Ну да. Нужно десять тысяч благодати для ритуала. Так что придется жертвовать разные дары. Я же тебе об этом сказал». «Это дорого», – вздохнул Бук. «Да и выхлоп маленький. Поэтому мы используем человеческие жертвоприношения». «Вы делаете что?» «Местных режем. Это и быстро, и дешево. И отдача очень хорошая». «Вы убиваете людей», – пробормотал я. «Ну да». «Наму ведь тёмное злое божество, и такие дары ему больше всего нравятся, и благодать хорошо идёт». «Но они же живые! Так это же просто боты!» Непонимающий уставился на меня гоблин. «Они и сами охотно идут на жертву во имя своего покровителя. Да что с ними станется-то? Это убийство! Это ритуальное жертвоприношение! К тому же женщин и детей мы не трогаем!» А пропажи этих травокуров и бесполезных мечтателей никто и не заметит. Даже наоборот. и женщинам меньше хлопот. Я молчал, обдумывая услышанное. Целая деревня неписей. Специально используемая для принесения в жертву, если вдруг возникает такая необходимость. Да все так делают. К тому же, все равно они вернутся через 24 часа. Не понимал моей реакции игрок. Ладно, придется убивать ботов чтобы выполнить божественное поручение. Как там сказал злобный бук? Бесполезные травокуры, которые сами с радостью восходят на алтарь во имя повелителя? Вот только пусть тогда самых и режет, а мне почему-то даже смотреть на это не хочется. Я опустил в центр бассейна тарелку с дарами на аму, а потом положил в нее же и лягушонка. Тот уселся на краю и деловито почесал затылок задней лапой. Квакнул. Не дождавшись от меня никакой реакции, снова квакнул, но уже громче как-то требовательно, что ли. Чего тебе? Будущий аватар болотного бога снова квакнул и принялся жрать кусок на аму. «Бук, а побыстрее как-то нельзя?» Поторопил я жреца, опасаясь, что мелкий лубоглазый и пакостник сейчас все нужные для ритуала реагента слопает. «Живее, живее! Его болотное святейшество ждать не любит!» прикрикнул жрец на нестроенную вереницу ботов, бредущих на заклание. В руках у неписей были все те же трубки, да кувшины с вином. Впрочем, если их тут регулярно водят к бассейну, то подобная флегматичность и полное равнодушие к окружающей действительности даже к лучшему. Все равно не постоянно теряют память и все накопленное имущество и прогресс развития. Тут хочешь не хочешь, а философы запишешься. Злобный бук, судя по мощному потоку благодати, которая начала стремительно расти, взялся за ритуальный нож. Но ну, а я перенаправлял эту силу на иконку ритуала, полоска прогресса которого начала расти. Довольно бодро, что не могло не радовать, и потому я полностью сосредоточился на этом элементе интерфейса, не стараясь больше не видеть и не слышать того, что творилось в каких-то десяти шагах от меня». Так прошло минут двадцать, а через меня двадцать тысяч дармовой и кровавой благодати, щедро щедровливаемой за счет чужих, пусть и виртуальных, жизней. Помнится, когда я приносил в жертву дикарей племени Чугая, благодати в разы меньше шло. Вот что значит добровольное самопожертвование. Иконка вдруг замигала, запульсировала и начала наливаться ядовито-зеленым цветом. Запустить ритуал божественного воплощения? «Да? Нет?» «Ну, собственно, за этим я сюда и пришел». «Да?» Чавкнула, хлюпнула, сказала «Хоба». Помолчала и повторила «Баба». Я повернулся к алтарю и поднял голову. В середине каменного бассейна, вокруг которого, к слову, ни одного трупа и ни одной капли крови, сидел... Здоровый, упитанный детина, похожий на перекормленного грязного орка. Разве что морда его была жабьей. На плечах виднелись бородавчатые наросты, а между пальцами были перепонки. Над головой его красовалась Хубаба, Нип, аватар бога Нааму, Лякуш, Болотный воин 50 уровня, здоровье, 800 из 800. Особенность. Божественное воплощение, житель болот. Сильные стороны, сила, иммунитет к яду, иммунитет к воздействию на разум. А он ничего так, здоровый. Мне в компаньона как раз не помешает хороший танк, да еще и с иммунитетом, контролю. Ква! Закончил свой тираду Ликуш и уставился на меня. Рад приветствовать тебя воплоти, великий бездонный владыка пафосно ответил я. «Ква?» Нелепое существо задумчиво поковыряло в носу, а затем сунуло палец в рот. Любопытно. Надо бы выяснить, что вообще такое аватар бога в этом мире и как с ним нужно обращаться. Но сперва нужно было решить вопрос с одеждой, потому как Хубаба появился здесь, в чем из икры вылупился, совершенно голый. «Бук?» Найди одежду поприличнее нашему божественному посланнику для класса воин, попросил я. А еще покормить его и подберить оружие. А мне пока нужно решить вопрос с транспортировкой до места назначения. Судя по карте, рядом нет никаких болот. А если даже и есть, то для меня они недоступны как точка перемещения. При активации умения «Шаг в бездну» поблизости от пика отверженных Не нашлось ни одной точки. Городов или крупных селений, где обычно стоят грузовые или пассажирские порталы, рядом тоже не обнаружилось. Равно, как и свитков с заклинанием «Маяк Ллойда», с меткой настроенной на какое-нибудь место поблизости. На аукционе тоже было глухо. Остается последний вариант. без Алексу». «Привет, Алекс Бесу». «И тебе не хворать» отозвался помощник бога гремлина почти мгновенно интересно он из игры вообще когда нибудь выходит или живет в ней без алексу нужна твоя помощь или оя алекс бесу что случилось без алексу извозчиком поработать не хочешь разумеется бесплатно алекс бесу всю жизнь мечтал «Я ведь для этого две вышки и получил, чтобы в таксисты-волонтеры пойти». «Без Алексу». «А если серьезно?» «Алекс Бесу». «Кого и куда вести? «Без Алексу». «Меня и...» «Еще одного попутчика». Солыхал про пики отверженных?» «Алекс Бесу». «Краем глаза». «Неприятное вроде местечко, так что тебе там понравится». «А зачем тебя туда несет, если не секрет?» без Алексу. Секрет, конечно. Бог жаба посылает не знаю куда, не знаю зачем. Алекс Бесу. Ну, для них это дело обычное. Тебя откуда забирать? без Алексу. Храм на Аму в пустыне знаешь? Алекс Бесу. Через минуту буду. С характерной для него пунктуальностью помощник Коя появился ровно через минуту, плюс-минус пара секунд. Привет. «А где твой напарник?» – огляделся игрок по сторонам. «Ведут». Алекс оглянулся и аж раскрыл рот от удивления. К нам шел злобный бук и вел за руку хубабу. Этот здоровенный жабы человек был с ног до головы увешан какими-то бусами, амулетами, склянками, сушеными лапками и прочей дрянью. Из одежды же на нем была лишь набедренная повязка». Вы бы ему хоть сандали какие дали, разочарованно протянул я. Ладно, сам что-нибудь для него найду. Так ему и не надо. Болотные войны не признают доспехов. Их оберегает чешуя, вера в покровителя, сила духа, и ограниченность ума, отозвался гоблин. Пром это мой комментарий, а остальное из гайда по этому уникальному классу. Божественная сила. Ты где такой экземплярчик откопал? Алекс ходил кругами вокруг Хубабы, рассматривая его едва ли не с восхищением. «Сам сделал», — важно надулся я. «Ква!» — подтвердил аватарбога. Пока Алекс и Бук здоровались и обменивались новостями, я смотрел Хубабу. Первый раз мне доводилось видеть, чтобы игра позволяла одновременно нацепить такое количество украшений, ведь под них было ограниченное количество слотов. Впрочем, скорее всего, эти бусы и амулеты как раз и заменяли ему нормальную экипировку и ставились в любые слоты. Колец, например, на нем вообще не было, зато браслеты каждое предплечье обвивали в четыре ряда. «Ты знаешь, куда и зачем мы идем?» – спросил я. «Ква!» – попытался утвердительно кивнуть Лякуш, но толстая короткая шея не позволяла ему это сделать. «Ты на аму? «Молчит. Лишь смотрит на меня своими выпученными жабьями глазищами. «Ну что, готовы?» Наконец снова обратил на нас внимание Алекс. «Ни свитком, ни порталом туда не добраться. Скорее всего, это закрытая для быстрых перемещений зона, так что придется добираться своим ходом». «Пешком?» – огорчился я. «Зачем? Я вас отвезу на маунте». Игрок достал золотой свисток и дунул в него. Тот издал едва слышное шипение, и над нашими головами раздалось хлопанье крыльев. Не прошло и минуты, как Алекс, приглашающий, кивнул на великолепное животное, которое должно было нас доставить к пикам отверженных. «Прошу на борт!» «Хуба летать!» Довольно ухмыльнулся Хубаба, отчего его и без того широченный рот и вовсе почти расколол жабью голову пополам. Я посмотрел на Алекса. «Внимательно, очень внимательно!» «Как-то ты охотно согласился и быстро добрался», — заметил я. «Ты на что намекаешь?» «Сдается мне, я знаю, кто именно наквакал на Аму, про некоего убийцу богов. Алекс, вы опять чужими перепончатыми лапами жар загребать собираетесь?» «Сам же понимаешь, что ты этого все только выиграют. Значит, ты что-то знаешь про этого убийцу?» Он лишь неопределенно хмыкнул. Ну ничего, лететь там долго, успею ещё расспросить. А ведь я мало что знаю об этом игроке. Ну, кроме того, что у него пара высших, он ловко управляется с финансами и вообще толковый и весьма небедный парень. Ну и носится на побегушках у бога Гремлина с дурацким непроизносимым именем. У бога, которого они сами же и сотворили. И я даже понятия не имею, кто такие эти загадочные они. Технически Алекс не состоял ни в каком клане, либо иногда появлялся под ничего мне не говорящими клантагами. Точнее, не имел понятия до этого момента, потому что нам предстояло добираться до пиков отверженных верхом на довольно необычном летающем маунте, на золотом Грифоне.